Глава 13. Кто старое помянет? Завтракали в полном молчании. Аппетита не было, гречка оказалась недосоленной и подгоревшей, отчая мутила. Бабка Матрена старалась избегать общества Павла и несколько раз посреди завтрака подавалась на двор, то покормить собаку, то проверить, не накрапывает ли дождь. Когда она возвращалась, вместе с ней проникало с улицы звенящее напряжение. Деревня пропиталась им, как ядом. Тишина выматывала, и Павел не выдержал первым. «Баб, Матрён, вы не волнуйтесь, я сколько нужно заплачу». Бабка недобро покосилась на постояльца, выхватила у него обеденную тарелку и принялась ожесточенно тереть губкой. «Ладно уж, чего там. Коли надо, живи. Надолго ли?» как следствие, решит. «Ох, горе!» вздохнула Матрена и принялась размашисто креститься. «Ох, страх какой! Вот и домовой меня давич душил! Проснулась, кругом темень, что глаз коли, и не повернуться, не вздохнуть. Сидит на груди, как камень и давит». Матрена всхлипнула, прижала ладонь к шее. «Я уж спросила его, к добру или к худу, Кузя?» И вот тебе крест, Павлуша, услышала в ответ к худу. Вот и случилось, вот и грянула беда. Говорила мне ладко, хоть на поверхности озера тихо, одно бесы мутят. Недаром деревня окаянную славу снискала. А с той поры, как Захар сюда перебрался, так и вовсе. Она осеклась, стрельнула в бок настороженным взглядом. — Так что же стало, баб Матрен? подстегнул ее Павел. Матрёна ополоснула тарелку, поставила ее на решетку стекать и, завернув кран, принялась вытирать руки вафельным полотенцем. «То и стало!» — буркнула она. «Сам видел, поди!» Бабка махнула полотенцем в сторону окна, где за низеньким заборчиком просматривался косогор с темными срубами червоного кута. «Так они же безвредные!» — сказал Павел и вспомнил хоровод на берегу Полони. Гортанные выкрики, нелепое движение, и человек, вышагивающий из лодки на воду, как на шоссе. — Безвредное, пока к ним попусту не лезешь, — ответила Матрена. — И то сказать, всех Захарий держал. А теперь кто удержит? — Черный игумен. Бабка зыркнула, как водой обдала. — Не диво будет, — медленно сказала она, — если Степан Захария и убил. Потом вздрогнула. Заозиралась по сторонам, перекрестила все четыре угла, бормоча под нос. — Боже, Отец всемогущий, благослови, освети силу из Святого Креста, сохрани от огненного пламени, от удара молнии, избавь от злого умысла, сохрани и спаси. Перекрестилась сама, заморгала редкими ресницами, на которые тотчас набежали слезы. — Не слушай меня, Павлуша, дуру старую. Сама не знаю, что говорю, такая беда, такое горе. Как же теперь нам жить? Какой-никакой кормилец был!» Павел промолчал. «Действительно, кормилец для всей деревни. Кто-то просящим комнаты сдает, а кто-то от них подарки принимает. Не деньгами, так продуктами. А то и новые рабочие руки появляются». «А вы ничего подозрительного утром не заметили?» Бабка утерла слезы и вытаращилась на Павла. «Ты как наш Иваныч говоришь!» Тот по всем дворам прошелся, всюду нос сунул, только в своих бумажках строчит. Что мне замечать, милый? Спала я крепким сном, только услышала, как соседи заголосили. Тогда и на двор выскочила». Павел кивнул. На какой-то миг ему стало не по себе. А ну, как сказала бы Матрена, что видела его возвращающегося ночью испачканного сажа и кладбищенской грязью. «Может, и правда все это было сном?» баб матрена расскажите каким человеком был этот старец как он вообще здесь появился матрена задумалась мяло передник жевала узкими губами да что сказать наконец ответила она о мертвых или хорошо или ничего я мало что знаю слухи они как мухи по деревне разлетаются где окна открыты туда и ныряют людям в уши залетают а те по-своему пересказывают Слышала я, по молодости Захар нехорошим человеком был. Кто-то говорил вор, кто-то душегуб. Я еще девчонкой была, когда его в эти места сослали. Матрена опустилась на табурет, подперев кулаком подбородок. Воспоминания, наконец, прорвали плотину молчания, и слова хлынули сбивчивые и торопливые. В этих местах повлушались со заготовки велись. Если по берегу реки идти да идти, все по течению то в скорости выйдешь на то место, где бараки стояли. Там арестанты и жили. Нам строго-настрого велели дальше окаянной церкви не ходить, пугали всякой нечистью. Байки, чтобы и девки далеко от дома не бегали и со всяким сбродом не путались. Особенно, когда зону закрыли, а бараки бульдозерами снесли. Как снесли? Вот так, подчастую. Глаза Матрены заблестели, как слюдиные горошины. Заключенных перевезли, а куда? Бог ведает. Только Захар остался на поселении. Но тихо себя вел, плотничал помаленьку, семьей так и не обзавелся, жил себе бирюком. А потом парализовала его. Бабка помолчала, словно собираясь с мыслями. Потом сказала. «Сам говорил, это епитимья за грехи. Да только слухи другие есть». «Какие же?» — спросил Павел, и показалось, что качнулась за окном серая пелена, приникла к стеклу, заволокла дымкой косогоры, тени поползли по кухне, свиваясь в клубки и подбираясь к матрененным ногам. Бабка словно почувствовала, поджала ступни в двойных вязаных носках и запахнулась шалью. — На том месте, где бараки построили, — проговорила она, — там издавна места нечистые были. Мне еще моя бабка рассказывала, а ей ее бабка, что Леших до чертей там видели. Потому и название место получило лишачье плешь. Так при чем тут старец Захарий и его чудеса? А при том, что Захар эти места вдоль и поперек изведал. По деревне пройдись, сторожилов, спроси. Правда, тебе никто не расскажет. Чужой ты здесь. А если бы рассказали, то узнал бы, что Захарнет нет, да и уходил в леса на месяц, а то и два. И где все это время жил? Что делал? Того никто не знает. Лишь старая ладка, которая еще прошлый век помнила, говорила, что лишачья плешь большой силой напитана. Такой, что можно и больных исцелять, и мертвых воскрешать. Только никакой человек ее взять не мог, как ни пытался. А пытались? Мысленно Павел уже делал пометки для будущей статьи, и теперь оставалось только разобраться, где заканчивалась реальность и начинался вымысел. А то как же! Закивала Матрена. Ладка сказывала искали. Да не кто-нибудь, а сам Демьян черных. От него Захар про слово и узнал. Павел вспомнил могилу, увитую волчьим лыком. И соляной круг в свете бледной луны, и буквы, прорезанные в дереве. «Черных», — повторил он и вопросительно поглядел на Матрёну. «Уж не родственник ли черного игумена?» «Родной дед его», — подтвердила бабка. Серая хмарь за окном лопнула и потекла, гноем истончаясь и пропуская лучи, едва пробивающегося сквозь облака желтоватого солнца. Блики скакнули по окладам икон, и Матрёна зажмурилась, заморгала слезящимися глазами. А вот в доме Захария икон не было. И ни у кого из краснопоясников не было крестов, а только рыбешки, скрученные из медной проволоки. «Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков». «Я видел его могилу на старом кладбище», — сказал Павел. Бабка приоткрыла рот и всплеснула руками. «Что ты, Павлуша, не ходи туда больше! Окаянное место!» Не хоронят там уже никого. Осеклась, увела взгляд в сторону. Солнечные блики покружились по комнате и пропали. Небо снова заволокло мутью. Павел ждал. Матрена теребила ткань сминая ее скрюченными пальцами. Наконец сказала. Демьяны был последним, кого там похоронили. Потом настоятель наш отец Спиридон запретил». — Говорит, там нет дороги в Царство Небесное, где покоятся преступники и душегубы. — А кем был дед Степана? — Колдуном, — быстро ответила Матрена и снова осенила себя крестом. — Ох, святой Михаил Архангел, помилуй нас грешных! — Колдуном, — мысленно повторил Павел и ощутил зуд, какой обычно бывает у журналистов, когда перед носом маячит сенсация. Понятно, почему на эти места положила глаз Софья Кер, вот только глубоко копать не стала, а напрасно. Здесь, в богом забытой деревушке, бывшем сыльном поселении, отмечено место с паранормальной активностью. О нем знал местный колдун, который сам хотел добыть силу, но по каким-то причинам не смог и рассказал о секрете бывшему заключенному. И тот уходил в лес на поиски до тех пор, пока его не парализовало. Епитимья, наказание за прегрешение. Или некий побочный эффект. А потом зазвучало слово, и недужно исцелились, а утонувший мальчик ожил. Павел досадливо сморщился. Еще немного подобных сказок, и он сам поверит во всю эту сверхъестественную чепуху, как почти поверил в то, что мертвый брат поджидал его в окаянной церкви. Накатила духота. Павел оттянул воротник, — Кашляну углотнув застоялого воздуха и сказал: Что ж, спасибо за разговор, баб Матрена. Непростой сегодня день выдался, нервный. Так голова и кружится. Мне бы на воздух. А сходи, сходи, милок, закивала бабка, с кряхтением поднимаясь с табурета. С умным человеком и разговор приятен. Кому еще байки потравить, коль не приезжим? Местные это все волком глядят, да ты к ним и не лезь. Распросит тебя Илья Петрович, о чем надо, и отпустит. Жаль, только не успел исцелиться-то. Ох, горюшка!» Матрена опять завела протяжный притчат, но Павел не слушал. Обувшись, он вышагнул на крыльцо и с удовольствием подставил лицо влажному весеннему ветру. С первой встречи Павел понял. Не просто тот старец. Снаружи елейный и благочестивый, «А внутри?» «Кто теперь узнает, что за бесы мутили внутри?» Старца увезли на вскрытие, избу опечатали, и на червоный кут опустилась тишина и траур. Павел вышел на дорогу и сощурился, пытаясь разглядеть в едва подсвеченной солнцем дымке, не пройдет ли по косогору знакомая долговязая фигура. Не мелькнут ли красные пояса? Не было никого. Ветер не доносил ни звука из-за плотно запертых дверей. Люди отгородились от смерти, как от чужака. И, казалось, выжидали. Павел повернулся спиной к врагу и побрел в гору, ориентируясь на купола Троицкой церкви. На ходу мысли потекли быстрее, и подумалось, откуда Демьян Черных знал о тайной силе? Для чего рассказал о ней бывшему поселенцу? Облегчить душу перед смертью? Или, как водится, в старинных поверьях некому было передать собственную колдовскую силу? Пошлите в церковь мальчика черненького, аль девочку рыженькую. Пусть одну ночь проведет в церкви, жжет свечку и читает псалтырь. Где же тогда находился его внук Степан? Павел остановился и оглянулся через плечо, словно опасаясь, что по его следу ползут тени щупальца. Вдруг захотелось закурить. Павел облизал губы, уже ощущая во рту табачный привкус, и сам удивился этому. Он пробовал курить еще в далеком отрочестве по наущению брата, но не успел приобрести привычки. А потом трагедия разделила жизнь на до и после, и Павел обходился лошадиными порциями кофе и жевательными конфетами. Он сунул руку в карман, но нащупал только старый скомканный фантик. Павел вытащил его, покатал между подушечками пальцев и отбросил в сторону жестом, каким когда-то Андрей выбрасывал окурок. В пуле затрещали помехи, и Павел схватился за и регулируя громкость. Поэтому не услышал, как из-за поворота вынырнул мопед, и знакомый голос во все горло закричал «Эй, дядя, посторонись, дядя!» Павел отпрыгнул в последний момент, когда ноги обдало прыснувшие из-под колес с щебенкой. Опять вильнул в сторону, объезжая Павла по дуге, и остановился. Кирюха взлохматил вихры и набычился. «Вот рассеянный с улицы бассейной! воскликнул он и покрутил пальцем у виска. «Не слышал, что ли?» «Не слышал». Помехи, наконец, прекратились, а привкус табака пропал, и Павел с облегчением выдохнул и улыбнулся пареньку. «И гораздо же ты гонять!» «А вы так под колеса ко мне и лезете!» буркнул пацан. «Мало мертвяков на сегодня». «Ну, извиняй», — Павел поднял обе ладони. «Тяжелый день, все мысли из головы не идут. Кто бы мог сделать такое?» «Что тут думать?» — фыркнул Кирюха. «А то у Захара мало недоброжелателей. Это только с виду все перед ним на пузе ползали. А что за глаза говорили? у, -у, -у. Может, смерти и не желали, а уж проклинали по-черному». «Даже те, кто рядом!» «Да вот взять хотя бы Степана!» Он вдруг прикусил язык и ухватился за руль. Щеки побелели, глаза поблекли и вылезли из орбит. «Давай, дядя!» Хриплым от страха голосом проговорил Кирюха. «Поеду я, мне тут надо продуктов у и взять, а еще...» Павел шагнул вперед и ухватил пацана за промасленный рукав. «Стой!» Мысли понеслись галопом. Если Демьян Черных, прослывший на деревне колдуном, передал знания о силе не родному внуку, а чужаку, то не мог ли Степан за это ненавидеть Захария? Увивался рядом, прислуживал, выжидая удобного случая. Что он делал этой ночью? Павел вспомнил неподвижную фигуру, подсвеченную луной, и извилистые тени, клубящиеся вокруг черного игумена. Вот что, Кирилл, твердо сказал Павел, вынимая из кармана бумажник. «Предлагаю тебе тысячу за неделю пустяковой работы». «А что надо делать?» Кирюха шмыгнул носом и покосился на протянутую купюру. «Ерунда», усмехнулся Павел. «Ты парень местный, юркий, людям продукты возишь, помогаешь, чем можешь. Всего-то и нужно, что время от времени на червоный кут поглядывать и запоминать, когда Степан Черных из дома выходит». «Куда уходит и во сколько возвращается?» Кирюха, протянувший было руку, дрогнул и затравленно глянул на Павла. «За черным гумином следить? Да ты спятил, дядя!» «Еще пятьсот». Тот вынул вторую купюру. «И столько же, если увидишь что-то необычное. И по рукам». Кирюха часто задышал, заозирался по сторонам, потом цапнул деньги и сунул за пазуху. «Идет» буркнул он. «На что только не иду ради тебя, дядя! А все потому, что здорово ты на моего батю похож. Вылитый просто». «И ты мне нравишься», — Павел улыбнулся и потрепал парня по плечу. Хотел сказать, что Кирюха похож на покойного брата, но не стал. Вместо этого вспомнил еще... И второе. Среди этих краснопоясников девушку одну встретил. Молодая, симпатичная, на цыганочку похожа. Так если еще и за ней присмотришь, на исходе недели еще сотню накину. Глаза Кирюхи блеснули лукавым огнем. «Никак влюбился?» «Вроде того. Теперь ты мои глаза и уши. Если что заметишь?» «Сразу к тебе, дядя», — понимающе кивнул пацан. «Только близко подходить к краснопоясникам не буду уж не обессуть. Если что, я не я, телега не моя, понял?» Договорились. Они деловито пожали друг другу руки. «И еще одно», — вспомнил Павел. «Нужно кое-что узнать про вашу деревню. Слышал из сторожилов, у вас самая древняя некая Латка. Как бы повидаться с ней, не знаешь?» «Латка-то?» Кирюха почесал затылок и озадаченно нахмурился. «Вообще Лукерия Тихоновна она, и повидать-то ее можно. Да только без толку это». — Почему? Я бы смог ее разговорить. Павел улыбнулся, но ответной улыбки не получил. Вместо этого Кирюха вздохнул, почесал подбородок и ответил. — Да потому что дядя нет уже в живых нашей ладки. Померла она прошлой зимой.